Рассказать, да? Он, нет, не возразить просто. Семь, семь. Семь. Семь. Семь. Семь. Семь. Семь. Семь. Семь. Достойное брендинство в ноября да? года. Один. Можно спрашивать? Да. Скажи, а трижды вы прошлый раз говорили, что это будет три по три, а сейчас почему-то три раза хватило. Мы разве так говорили? Ну, насколько я помню, мы тогда считали. Как мне что... говорили, сказали трижды по... трижды столько-то. Ну, а я три раза тогда сказал эти цифры, а сказали трижды не три раза. Значит, трижды это будет трижды. Просили еще. Вы нарушили. Мы говорим о 7. У вас же восемь. Наш вот. Нет, нас шестеро, но кошка и собака еще. Так вы ощущаете и кошку, и собаку, как живые существа? И... Не всегда. Но в данной ситуации, значит, получилось нас, на вас, на вас, вгляд, 8. Но вы заметили нового человека, да? Конечно. Если мы говорим о 8. Ну, да, Так, и вот новый человек, который пришел, насколько вам чем-то отличается от, от нас? Есть мы говорили вам, что мы не увидим вас отдельно. Ну, цветами-то мы чем видеть? Хоть чем. Дополнение. Энергетикой. Дополнение есть к нашему обычному составу? Спрашивать. И все то же самое? Сказать, есть дополнение. Сейчас. <как> <как> ну, ладно, но ну, вот меня лично интересует, почему полет не состоялся, полет на Марс? Почему произошел отказ? Вы можете на это ответить? Ну да, вы в мистике, но не сади себя. Ну, значит, посчитайте. Но Если... поймите, Так. не все, что случается с вами, происходит в игре. По-моему, и вы. А кто именно? Э -э сами разработчики или э -э те, кто полет обеспечивал? Кто именно? Программист. А программист? Так. А скажите, есть предположение, что марсиане просто не дают нам исследовать свою планету. И они будут включать своих агентов на Земле, чтобы таких как программист, чтобы полет не состоялся. Эта гипотеза верна или совершенно фантастичная? Почему? Создавайте гипотезу. Они позволяют вам увидеть другие цели. Но есть предположение, что... Мы должны сменить тактику полётов на Марс. Мы э должны ч... поменять себя, но не тактику. Себя поменять. Ну, мы нельзя более конкретно, в чем себя. Любовь большую к Марсу сделать. Э Зачем же? Давайте расскажите конкретнее, в чем поменять. Ну, давайте попробуем, как вы будете сделать любовь. Интересно, как бы вы ее делали? Ну, мы сейчас, может быть, с какими-то агрессивными целями туда вот узнать, исследовать, может быть. Тогда вспомните всех ваших предыдущих исследователей. Так. Что вы делаете в первую очередь? Закройся. Ну, наверное, действительно материально какие-то выгоды еще. Хорошо. И убивают, Чтобы исследовать. Да. То есть э, на Марсе мы можем вести так же себя нецивилизованно, как мы... А Старые цивилизеры. Биологическая жизнь. Конечно. Ну, может быть, мы отошли уже от, от индийского, завоевания индийцев. Тут другая это. Но вы полагаете, что мы с такими же агрессивными по полетим туда? Не полагаем. Мы уверены. Уверены быть. в этом. Нет, это биологическая жизнь. Для чего? Давайте посмотрим вашу задачи. Для чего же вы хотите эти полеты? Назовите. Но я полагаю, все-таки исследовать, есть ли жизнь там, э, можно ли... И речь уже идет о полезных ископаемых. И я об этом, конечно. Конечно. Прежде всего. Да, конечно, Вы отошли от идейских воеваний и от долей Ну что ж, у вас будут и другие, только и всего. Потом вы скажете... Не знаю, считать или не надо. Здравствуйте. Могу? <свят> на, на Могу. А как Ой. ты ждал, что к нам подключиться, что ли? Ты каким образом заметил, что мы сегодня открытые дверцы имеем? Я просто гулял. Где? Не в пещере? В твой не пещеры. пещеры. А? Вот и лег, поспать. А, -а, -а. Ну, а, и начал... а И начал гулять. Во нет? Во нет. Во сне. Во сне. Ты нас во видишь? Не знаю. Не знаю? Как не знаешь? А мне не травили печки, Ну, по-моему, я утню. Да? А вот ты кого-нибудь нового видишь у нас? Больного, да? Ну, кого-нибудь? новую жену, да? видишь? Новую жену, видишь? Чего? Ну, чье, чью? Ну, ну, ну, ну не важно, чье, Видишь? Новую день, Да. Чья? <laughs> чья? Твоя, чья. Нет, Не, нет. не моя. Не, не твоя? А ребенка видишь? Девочку видишь? Девочку или девочку? Ну кого вот ты видишь? Или жену, или девочку? Напиши, кого видишь. Да. Тебя видю. Меня? Ну меня ты всегда видишь, маму. Мы у нас с тобой прямо это. Вас не всегда ты меня видишь. А еще кого видишь? Петю видишь? Видю. А еще кого видишь? Мне только непонятно. Почему... Дина такая ботливая. Ботливая? Да. А все молчат, да? Попиво. Ну, да. А, -а, -а. ну они... Mm -hmm. Ну, мы с тобой разговариваем. Они волю такую взяли, Мабу. Сейчас женщины вперед встали. Не Как у вас было? У вас лучше было. Но, они слушали. А Палька? Палка. А? Палка? Палка. Да, они сейчас вот тоже не слушают Палку. Они вперед да, выгонят. Кормить не будет, а Мабу. Вот до чего дожили. Они вас не кормят когда Yeah. Да, да. Как это, это, это я эти кормить ну, Дордин. Я тянь, тянь, дерно. И идут его бляшвы. Попробуют, они не дадут у меня. Палька есть. <свят> а сколько у тебя жон? Кого ты бьешь-то? Тебя бью. А сколько их? А сколько их? И сейчас скажу. Ну? А. Ты? Ну. Два. Когда был? Дальше. Три. Три, видимо. Да. Три. И еще раз по три, нет? Чего? Все, да, больше нету? Нет. Только три? Ничего. Пять этих додал. И что, один и два. А, еще один и два. Да был. Это шесть. Пятый. Это пять. Пять? Не, вы по-другому как-то говоришь. А, шесть? Шесть, да. Один, два, три, еще пять. Нет, ты говоришь один, два. Один, два. Ну ты что, разучился считать? Три. Три. Три, четыре, да? Да. А дальше? Четыре и еще два. Нет, еще один. Еще один, значит пять. Сколько у тебя пальцев на руке, да? Пальцев сколько у тебя на руке? Пальчика сколько? Три, Три. два, четыре. Четыре пальца? Почему четыре? Да, у тебя же не 4. столько пальцев, сколько жён у тебя? Нет. А нога сколько? Один больше. больше. А, а сколько, один? сколько на ногах? Один, один больше или меньше? Жён один больше. Да, на, 4. Ногах, Чего на ногах? Что у меня на А на ногах сколько пальчиков? Столько, сколько на руке, да? Не знаю, что-то царь будет. Посчитай. Путь. Желого почему синопланетянец? Нет, почему? Может быть, большого? Нет. Большой есть, писать. Четыре. четыре. Четыре тоже? Тоже четыре. О, это ну, интересно. А ноги народ. А уже, на же, уже он также по четыре пальца. А тебя паук? Паук? Нам интересно, просто. У нас по пять пальцев ты понимаешь? Что ж, мы от тебя, тебя сильно отличаемся. Детям че один. Вот большой палец, ты его считаешь или нет? Ну. Отдельно стоящий палец. Что у меня отдельно стоит? Они у тебя вместе или один у тебя как-то отличается от других? Крепые какие. Могу. могу. <свят> ну, думай, думай. Потому что у нас по пять пальцев. Получается, что ты совсем другого рода человек, что ли? Ну, смотри. какие другого. Так. Мы, Мы некрасивые. Мы некрасивые? Чудовище, ну, да? Конечно. Мы чудовище? Да, но вот. Травы много. У тебя нет травы, да? Mm -hmm. Нету. А ты помнишь нам про сон рассказывал? Что ты сон видел? И как ты в пещеру, которая ходит. Помнишь нам рассказывал? Дети, я не помню. Не помню? Это я помню, я забыл я как. А здоровенький был, и помнишь? Да, да, да. А он и пугается, и выбежал? И убежал. Смотри, он без волос. Это действительно... А да Ой, какая была. память. Да, память у нас плохая, Малбул. Вы уже спрашивали, я уже раскатывал. Да, а мы просто тебя проверить хотим. Да, мы просто. Чего стоит. делать? Проверить. Ну, еще раз проверить. Какая у тебя память? память? У тебя у память? Память? память. А Петь, что ты с Петей не разговариваешь? А, а, а что он не разговаривает? Ну, Петя же друг с другом. А дитя, я боюсь, что вы его потом память пробьете. Да, мы его Петю все... за что? Ну, вы дитя мне сказали, теперь вы бьете. Да. А, ну, нет, он он не он хорошо. Да вы не вы не вы он себя хорошо ведет же. Да, вы его не будем. А пить, гуля. Почему? <свят> Потому что надо пальку большую брать. И все. Да, хорошо. Послушай этого совета. Завтра срежу большую палку. Чего где срежу. Чего? Ну, сломаю, палку большую. Бабу, а где ты-то палки берешь? Да, мы, мы, кстати, не знаем, где палки хорошие. Я сказал, что у вас деревьев, нет. Он меня та тесина дает. Конечно, а, а он не да. берет. А без... Что? О, О, я не дно он там берет. Так у вас там кругом пещеры и больше ничего нет, да? Трава не растет на земле. Тут Почему па... трава-то растет? Почему она не растет? А как бы ты так сказал, что ты с травой ходишь? А а, деревь, а деревья есть? Нет. Это... Чего? Больше, чем трава. трава, трава такие. большая. травы, Высокая трава? трава. Высокая трава. Как ты? стоит. Да, Томик, это год голи. Город. Да, да, да. А на горах есть что-нибудь? Трава высокий? Есть. Есть такая высокая, Сколько она ростов твой? Выше тебя. Много. Много, да? Ну, значит, вот эти деревья, Они Кова, там почему? листики, да, такие на каждой веточке. Чего? писать, Ну ладно вы сейчас дружно живете со своими женами? Кто у вас, кто из жён тебя не слушает? Назови имя. Кто же? Это у вас не слушается. У меня все слушаются. Ну а если они между собой, может быть, кто особенно крикливый, сварливый такой ссорится, а? Шустрый как? Аняма. Аняма? Аняма? Аняма. Это который же. Ну и что, она это Последняя она, она что, других бьет что ли, или ругается на них? Ди, ее её бьют. Её бьют. Она маленькая. Ага. И ты ничего? Ты действительно сказал, что она а, не сказал Сказ. а, -а ты защищаешь маленькую? Ну, конечно. но Мне что И это как ее Ну, это Ну, это не, во. А, а все все не ухаживают. За сына? А все остальные не ухаживают? Да. Почему это не ухаживают? По плёпу, либо не ухаживают? Это мой тим, а на их не... о Я Опять что -то... Я про вас еще не раз. раз. Давай раз. Руки. Ты его развели Про, про, про Могу ты слышишь нас? Могу. Спрашивайте. Скажите, мы прервали разговор о Марсе. Вы можете продолжить или это уже не те? сказать. Спрашиваете, Спрашиваете, да? Вы снова заблудились. Да, бывает, что это теряемся. Ну, скажите, вот про Марс. Действительно ли, что они сейчас будут препятствовать полетам? людей, россиян ли, или американцев, вот, следом запускают американцы, два корабля, у них будет удача или, или они тоже будут без, безуспешны? Зачем эти препятствия? Мы когда-то вам говорили о времени. Вы помните? Mm -hmm. Так. Ну хорошо. Вы можете попасть в на темномаз. Хотя это спорный вопрос. И что вы увидите? Что вы можете увидеть там? Yeah. Скоро. Скоро. Вы каналы, которые mm -hmm. потом объявите, что это всего лишь природа. Так. Или парамиды. Скорее всего, видимо, пирамиды. Но все это уже в прошлом, конечно. А сфинксы. Лицо сфинкса. Ну, вот, это скажем так. Жизнь есть везде. Ну, правильно, но физическое это не везде же есть. Вот как почему? На... Ну, физическое. В том понятии, что Потом, ни, ни, ни камни, допустим, считай, ну. ну, нет. Ну, говорим, примерно у вас. А, да? Да? А что, и у вас есть такие? Ну, почему бы и нет? Ну не думайте, что они будут похожи именно на вас. Нет, ну я и будут называть человеками. Ну, что-то ходячее на ногах, руках там приблизительно будет, будет похоже, да? Потому что система, -то, в принципе, одна, но солнечно. Наша... Давайте поговорим о жизни. Давайте. Что в вашем понятии жизнь и как вы разделяете ее? Жизнь это только ходячая. Нет, разные формы. Жизнь это движение. Движение это жизнь. Почему? А камень разве движение жизни? А камни двигаются? Двигаются. Нет, ну, вот относительно... Понятно, такой, как двигается. Вы, Вы как? говорите об относительности, только да, строке всего. Да. Так а мы говорим вам. О... Двигается все. Да. Продвигается и камень. Ну, не забудьте о его времени и о вашем. Mm. Да, у них время растяло более. Ну, это понятно, что время. Ну, это приблизительно те, кто живут в нашем времени. Ну, так все же. Давайте вернемся к второму вопросу. Что такое, что такое человек? С какой точки зрения? С точки зрения нас присутствующих или вообще? Нет, пускай надо объясниться. Давайте с точки мы ваших зрений. Наших, да? Чтобы ну, человек. Мысли сейчас существуют. Ну, вот. тут... А ну, мы что мысли – все. Понятно. Да. Творящие тоже творящие, да? да? Ну, мы, наверное, отличаемся от животных тем, что строим искусственные дамы, Они не природные. Разве? Разве они не строят? А вы не сейчас вспомнить? Чего? Животные, которые строили так улететь, искусственные дома. Нет, ну они берут природный материал. А, мы... а вы а вы, вы что, не придумали сами? Или вы только составили? Вы ну, выплавили железо, допустим, железо, да. Не Да. Она придумана, Лан. А вулкан. Откуда мы взяли? Видели вулканы? Какие Простите, вы мы... взяли свой собственный составляющий. И вы соединили. Абсолютно. И вы забнили. Разве нет железа? Ну да, в принципе. Ну. Но... Но мы все таки Человек создает яды, в принципе, для живого. Вот чем отличается от животных, он углубит сам себя. Ну, я и... очень об этом. Почему? Это, по-моему, единственное отличие. Ни человек... одно животное не будет. Но это не единственное отличие. Отлично. Ну, и, так сказать, единственное убедительное отличие. Нет. Человек просто, ну, в отличие от тех живых существ, которые, на, допустим, мы знаем на Земле, просто... Ну, Может, мыслить. Да, абстрактно а... мыслить, умеет видеть будущее и, как говорится, самопознание. То есть мы да осознаем себя. Человек себя ну, осознает. Нет. нет? Простите, нет. Тоже нет. нет. Животное тоже осознает себя. Оно тоже обладает абстракцией. Да? А вы вспомните опыты, хотя бы надо обезьяной. Вы хотя вспомните тогда? А мышь лабиринте. Да, правда. Это правильно. Ой, простите, а? дайте определение человеку сами. Как вы... а может, мы вам когда-то говорили. Тогда... Что за вопрос? Вы не говорили вам, что чем-то отличается от животных? Да, вы говорите, что а, а... А, сразу... Человек... у человека есть разум, но который... Вы а... чем... так вы не знаете. Ну, да, так ведь... вы не знаете. Наверное, да. да. И вот с этим багажом вы хотите посетить иные миры. Вы хотите уйти на другие планеты, а здесь не можете увидеть. Почему? Почему вы вышли только подобие себе? Ты не больше. Ну, Почему нужны другие планеты, когда здесь множество их, других миров, как вы инопланетян, а вы их не видите. Вы не хотите видеть. Или все? Мы, например, пытаемся как раз работать с иными мирами, с неизвестными. Но другие отрасли, космонавтика, исследуют другие планеты. И мы тоже не можем не одобрять этого. Надо исследовать другие планеты. Через них мы можем узнать и себе, о себе больше. Разве это неправильный путь? Нет. Это неправильный путь. Так мы можем тысячи лет... Вы познаете не Вселенную, и не себя, как говорить. говорите. Конечно. А хотите разнести вашей силы. <клышко> вы хотите почувствовать себя всемогущим, как вы будете прийти к Богу? То есть это даже подспудно заложено в наших программах, да? Донести человечество как верховный, так сказать, разум и на другие планеты. Это гордиться, так? Так воспринимают нас, да? Ну да, мания Величин. Мания величи. А скажите, вот американские спутники, может, там более цивилизованная страна, Может, они долетят и все, у них программа программах получится? Ну, чем, чем, чем... В чем понятие цивилизации? Ну, чем они, как вы цивилизованы? Чем? Ну, они более вот, целеустремленные, более практичные. Вот у них именно. лучше. Э О чем заключается э ваша практика? Ну, материальная? Пожалуй, так. Сейчас духовно вы ближе. Ибо вы ниже. И для мной это уже нечего терять. Угу. И беды, что звалились на вас, заставляют вас задуматься. А вы говорите о цивилизованности. Ну вы прямо не можете ответить? Американцы долетят? До Нет. Не долетят тоже. Оба, спу... оба корабля. Вот это нам ответы как раз и нужны. Оба корабля не долетят. Знаешь, нет. Нет. Так, а на, на каких... Э, на подлетах или тоже при, только при старте у них произойдут это? Или будет защита от Марса, как была защита при Фобосах, когда они закрутили, видимо, корабли? И нет, их... все будет гораздо проще. Как проще? Первый не состоится. У вас первый. Mm -hmm. А что, что такое первый? Первый полет нет. завтра не состоится. Не состоится. Хорошо, так, второй. Конкретно. И на что вы обрекаете себя? Да, ну, мы всё. примем сведения, да и все, никому особо это не будем э да. доносить. Тогда, пожалуйста, объясните. Те странные звонки. Какие? Я хотел сказать, что вы не знаете их. А какие звонки? А, да, что-то было. Как? Было. И куда распространяется? Что распространится? Не знаете. Да, объясните более конкретно. Что, какие звонки? Телефонные, что ли? Более 70 часов вам уже растеряно. Более 70 часов? Да. Растеряно. Тиражировано. А, терражировано. И помимо вас? Ничего не понял. Ну, вы даете кому-то пленки, а те их стирают и дальше пускают. Что там, непонятно. И, и, ну, я, не в никому. То есть, вот эти, вот эти наши разговоры сейчас студентам попадают, и эти пленки уже стали гулять по, по городу, что ли, так? И это тоже. Мы сейчас говорим а, уже о другом. Так. Да, а не надо было так поступать? Они же нам помогают, большую помощь Нет. делают. Нет, вы просто говорили о том, что вы будете молчать. А, ну, понятно. Понятно, то есть... Э, то есть я что вы хотите узнать? Да. Вы будете там. Но не благодаря этим двум спутникам. вам говорили, что первый уже не состоится. Да. Уже. Да. Из американских. Наш-то уже все провалился. Конечно. А, да. Российский уже не состоялся, понятно. Первый американский тоже не состоится. А, втор... а счет будет со вторым? то же, что было с третьим спутником. С третьим. А, ну, нет, Марс Маринер, он, он там что-то ну, потерялся, что-то... У них ориентация нарушилась, они... Итак, давайте попробуем посмотреть теорию шпионажа. Так. Вы выдвигаете гипотезу обмешательства, как вы ведь марсиан. Так. Ну, говорим, что это была ошибка программиста. Угу. А, случайно, реально? Нет. Не случайно. Намеренно. Но мы не хотели бы кого-то губить из вас. Да. А, ну. Дальше. Вы вспомните первый спутник. Говорю, что... про нынешний полет 96-го нет В самом с семнадцать по года так хорошо мы запомним что и посмотрим что было на первом <свят> и... так что получилось напомните у нас как память конечно мы сейчас не, не вспомним мы только последний полет вспомним он уже покинул солнечную систему А, ушел да тенер или ну, так Да, да, да. Не так, что, да. Теперь вспомните, у вас волшебный диск. Да, да, есть такой. Человек. Ага. Женщина, мужчина. Дальше. Потом выносите. Ну, информация Сол... о нашем Солнечной системе. Информация, по-моему, о сам... языках. Там, да, да, да, Может, там на разных языках, дети. так, и что мы там что-то неправильно сделали? Мы говорим, пока неправильно. Мы как хотим ослушать вашу память. Так, а, да, мы... Мы... Как вы думаете, где находится он сейчас? В за пределами Солнечной системы. Ну, недалеко. Ну, только в Галактике. Не знаю. Хорошо. Как вы думаете, мы за это время долететь до звезды? Нет. Вы? Нет. Нет. У нас, по-вашему, сейчас обитает в космосе. Ну, да. Где-то внесется. В пространстве. Хорошо. Вы, конечно, не знаете... Когда была потеря действительно связь? Я не в чем потеря. Я даже не знал, что вообще потерял. Так, ну скажите, вы, видимо, информированы, нам очень это интересно. Она не назовите в последнюю планету. В вашей Солнечной системе. А порзевки. Ну, это прозорпиновая гипотетическая, она не найдена еще. Значит, есть. Ну, хорошо. Она не найдена. Тогда, пожалуйста, вы могли бы охотеризовать ее? Ну, ее давно уже, кстати, этих по астрологических разных. О, нет. Мы говорим, что софизисты. О, нет, нет. Вы, наверняка, маленькая нет. Хорошо, период прощения. Очень ну, Очень сложно. Сложно? Мы не знаем. Нет, это нам не подстоит. Вокруг Солнца? Конечно. Конечно. Года, да, в земных годах, если говорить. Скорее всего, десят... десятилетия, скорее всего. Если не сотни лет. Нет, а больше тысячи где-то. Нет, мы не знаем. Твердо не можем сказать. Тогда вспомним о циклах. 11 лет что? 11 лет, да? 12. Цикл Солнца. Да, да. Ну, это так нравится. 2000 планета. лет, да. Ну, если, да, корень, вот эти переходы, 2000... по 2000 лет, что-то А если точнее? 270. Да. Нет. 2011 лет. 11 лет. Так. Это... Что это означает? А что это означает если какой будет? Мы говорили о диске, о формации, о вас. Да, да. Исполненная планета будет логичным. Значит, он долетел до этой планеты, и, видать, это прилунился. Скажем так. При Что, это попало за Прозерину? Вы можете утверждать это, да? Да. И она прочитана? Почти. И какие последствия для человечества могут быть? положительные, отрицательные? О этому мы еще не можем сказать. Но там живут Но такие Ну люди. Но она Там такие же живут, более цивилизованные, чем мы. Нет. Давайте тогда вспомним. И у нас вопрос о цивилизации. Ага, ясно. Такие же агрессивные, как мы. Да. Ну, понятно, дальше можно сделать, что будет, в принципе. Скажите, это выходит, что это, ну как я поняла, может, я неправильно поняла, этот спутник попал на прозерпину, грубо говоря, да? И да. оттуда, и поэтому она, ее вот мы же недавно открыли, эту планету, по сути дела, но мы ее же не видим, как бы. То есть она как бы. Ну, есть и вроде бы. Нам посылают какие-то. Это, это, сигнал, вот, лишь, это? Что? это со спутника? Это... Ой, нет. Просто ну, просто... Это совершенно внимательная у вас совершенно техника. Просто эта планета имеет другую плоскость. И всего лишь. А, фазы, да? а, ну, Мы так... говорим о плоскости. Плоскость. А, ну, так. И ну, она к нам довольно близка так тогда выходит. Вспомните, периодичность, тепличность, И вызваны им катастрофу. Ледник, Следни. Что Что там еще? Ну, ну какие последствия вот это то, что они обнаружили искусственный корабль с нашим сигналом. Не знаем этого еще и сами. А не знаете, да? А у вас нет, там, друзья, вы Ну, по крайней мере, она долетела и вас. Вы? Какие они? Вы можете решить одно сделать другое. Вы постоянно изменчивы. Вы постоянно в своем непостоянстве. Да, это, пожалуйста, почему постоянно. я поэтому очень трудно прогнозировать, что будет и как. Мы можем только всего лишь. дать так не Вот Скажите, пожалуйста, вот нам, мы сегодня вот так с вами в основном общаемся, а в принципе можем и с переводчиком или нет? Или сегодня ситуация не та? Вы помните, Еще, да. что нужно сделать? А, ну, ясно. Нет, ну, теперь понятно. Понимаете, у вас комик, как вы говорите, логичный. И совершенно не логично вы поступаете. Вы ссылаетесь на память. Мы когда говорили, вам механизм памяти. У -у -у. И почему вы забываете? Скажите, ну, это не всегда ситуация такая, что, допустим, счет можно давать или там... Ну, это внимательно. Да, ну, надо, допустим, чувствовать если мы Конечно, уже любите оправдываться. Но если вам однажды сказали чтобы выйти, выйдете и с переводчиком, Чем спрашивать еще? Считайте. Ну, будет пока, пока, не будем. пока мы не будем. Мы это были, нас да? интересует, в общем-то, и вы весьма. Мы с переводчиком попозже. А скажите, вот правда ли... А нам приходится, выворачивается. В каком смысле? В прямом. Мы должны вам ответить. Иначе это было бы не статично. У -у -у. Это же мы не хотим отвечать на многие вопросы. А -а -а. Ну тогда ладно, вы говорите, что мы не будем все, мы не будем спрашивать, да мы... Ну вот если. Понятно. Мы не будем ставить увеличением у вас вопрос. Ну да, про Малку это там или как. Ну про Марс. Правда ли, что вот сейчас один мой хороший знакомый говорил, что Марс фактически сейчас три состояния имеет. Одно, видимое, там нет жизни, видимо, мы обнаружим только. Старый вы повторяетесь. Практически мы перебиваем вас, но вы повторяете. Мы вам говорили, о Земле множество ее. Два параллели. Так будьте масса. логичны, тогда возьмите и скажите, что и Марс имеет множество параллелей. Вот. Я об этом и спрашиваю. Хорошо. Но множество или только два? Мы говорили вам множество. Множестве, Мы множество. говорили вам о бесконечном множестве. Тогда вот что. Какое из Марсов, это, то ли вот эта планета, которая мертвая уже. Все-таки препятствует э, служит э, ли мертвую препятствовать. Значит, какая-то из параллельных Марсов, значит, э, вот она. А зачем параллели? Препятствовать, если вы не видите эти параллели. А, значит. Э, а э, параллели понятно. Мы слиять, нет, да? нет, вы, вы вот такой, что э, на Марсе даже таком умершим. Все-таки, что-то существует. Значит, или подземные люди, цивилизации живут, или что-то в этом роде. Они препятствуют нашему полету. Там могут и ну, Мыслище существует. Ну, да. Кстати, вы можете сказать, если вот такие осведомленные, они похожи на людей хоть внешне? Нет. Может, большой рост у них... Или... Как вы любите себя? Нет, мы хотя бы одинаково. подобных налим. Там действительно фигура вот, человекообразное лицо. Тогда давайте вернемся к предыдущим. Четвертым поколением вас. Давайте. Именно же Жив, поживущих на земле. Как вы думаете, все четыре поколения были похожи на вас? Ну сейчас обнаружены предыдущие поколения большого роста, по опять 6 метров высот ростом, хранятся в пещерах Тибета. Вот, значит, не похоже. Хотя внешне, вот если размеры не похожи, а лицом и прочим нет, похоже на Атланта... Хорошо. Давайте скажем так, похожи ли вы на животных? И похожи ли животные на вас? Ну да, на обезьян. Множество? Множество. Да, вот почему обезьяны? Множество. Санглаз. Похоже. Вся химия одна. Согласны? Да. И строение тела одно. Да, да. Как и вы имеете сердце, так имеют вы и все остальные. В чем схожесть? Не кажется ли вам, что когда-то вы произошли от одной проматери, и животные, и вы... Ну да, да, в принципе. Матрица однако... И как вы думаете, плен на другую планету? Будут ли животные, как говорится, мыслящие, похожи друг на друга? Ну, скажем так, на Солнечной планете, на Земле, как вы видите, можно сказать, что все одной крови. Ну да, можно сказать так. А давайте посмотрим тогда в Солнечной системе. Как вы думаете? Сейчас плостики, если у меня хвости. хвостик. Хвостика у меня нету. Ага, правильно. Хорошо. Правильно. Но, но нас удивило, Мабух, что у тебя четыре пальца. Как, как это мы раньше-то не знали? И я удивляюсь, почему в отличном. Запасный наверное. Удобно хвататься. С четырьмя как-то неудобно. Лазить неудобно. Чего неудобно, да? Сать А ногти есть Чего? Ногти. На концах пальца такая вот. Твердые. Твёрдые. твёрдые. Ты как, обрезаешь их или обрезаешь, или... А может, у тебя коврич, как у птиц? Ты да. понял, я обгрызали. Ну, на концах пальцы. Твёрдые. Пальцы чем заканчиваются у тебя? Мягкий чем заканчиваются? Мягким твёрдым, твёрдым же. Чё у меня пальцы такое Пальцы, пальцы у тебя мягкие или твердые на концах? Сверху руки. Это роговица. Есть рог какой-нибудь? Роговица. Да ясно. Ну, что ты твёрдые Вот, вот, да. Ну, на концах пальца. У тебя мягкие пальцы или нет? Они тебя гнутся. Гнутся. Собой. гнутся. Вот ты палец согни. Сейчас, крючком, да? В кулак, в кулак. Сожни палец в кулак. Да. Кулак или крючок. Ну, крючок, крючок. И вот посчитай, насколько он у тебя разделен разных частей. Вот. Где? Сколько изгибов? Сколько раз он гнется? Ой, много. Много? Значит, ну, посчитай. Сколько? Ты умеешь ну, так считать только? Немного? Три или четыре? Больше? Посчитай. Нет. Чего нет? Гон меньше Жон меньше, да, вот так. А жон пять. Еще пять. А на сколько еще? Вот у тебя пять жон. А потом еще пять, посчитай еще раз пять, посчитай. Ну все, два раза конец. Посчитал? Жон пять. Год уже с ним общаемся. Мабу. Нет. Нет. Не ну, посчитал. Ну только что считал до пяти. Может, пять жон был. Жон пять. А жон пять, да. Вы вот у тебя пять потом еще опять дом. Ну. Ну, сколько у тебя вот, если вот каждый, ты... каждый изгиб твоего пальца, одного пальца, вот ты его весь согнул, Если будет изгиб, то это будет жена. Вот сколько. Как ну, оттуда, так и дну его. Как это? Ты можешь его даже назад заломить, да? К руке ближе. Да? А как он у тебя? Ну, как как... удобнее будет, так и делаю. Как удобно, так и делаешь, да? Да. А она а, ногах а тоже так же? или на ногах у тебя короче пальцы делать чем на руках ничего Что такое короче ну, ну меньше меньше меньше, меньше, меньше да. он там ну а у меня больше ну я пальцы на ногах пальцы больше чем пальцы. на руках они разыдлины у тебя там пальцы или два или даже четыре какие сколько вот же нет не количество а по длине вот какие они Не их, а какие они. Вот, вот у тебя на руках такие пальцы, а ты положи рядом с ногой, пальцем ноги, палец руки положи. И посмотри, кто больше. Пальцы ноги или палец руки? Палец? Да. И... Не знаю. Ну нагнись, да положи, вот ногу поставь. И руку приложи, и посмотри. -то. Не видеть-то я уже нагнулся. Ага, мы не видим. мы слышим это? Ну, ну и как? Вопрос мелкий. венке. Как раз нам показывают. И, и Не знаю. А Одинаковый? Одинаковые? Одинаковые? Длинный пальчик, там и там. Ну, что же а вот могу, интересно, у тебя есть дырка на животе? Пупок. Не, не дырка. А нет. Если у меня будет дырка, я буду кучать, у меня тут будет пупок. Ну не дырка, не дырка, пупок. Такое образование тверденькое. У тебя живот какой? Чуть вот такие трнные все. На пальчик вот твердые. Мы а тебя ты рисуем. Ты вот скажи, мы тебя сейчас рисуем, чтобы узнать, как ты... На голове трава. А что вы знаете, как я вижу? Нет, как... Нет Я тебя... взял предельно тебя и у соседа. Ну, мне кажется, они похожи друг на друга. Ты на нас не похож. У тебя четыре пальца, ты лысый. Я бы не и хотел мне ну, вас вот, быть похожим. Вот, а мы хотим на тебя. Мабу, и... а ты? А, а глазки у тебя большие или маленькие? О. О, еще Большие? Глазки большие. Больше, чем рот. Больше, чем рот? У жены, у жены твои глазки большие. А чем не сравнивать так. Ну, с другой женой. С Артом, да. Пу нет. нет. Ну, да, причем это мало информации. -то. Да молодчик Могу. А у тебя ну, не когда русский? Рост... Ну, не будешь. Могу. Спрашивайте. Так. Ну, видите, мы не захотели узнать, какой Магу, хотя вы нам сказали, в общем-то, прямо, что сначала вот, вы хотя бы себя вспомните, какие вы были тогда. А мы, в общем-то, задаем вопросы. А мы выяснили, что у Магу оказалось четыре пальца, что он лысый, очень даже не похож на нас. Мы для него э, э, странные и некрасивые существа. Это через год общения мы э, такие вещи... Что раньше делать. еще были. У -у -у. Что вы можете про могу? Вы участвуете в этом диалоге, знаете? Нет. Не да, мы слышим. Только слышите, а видите, его не видите, да? Почему? Мы говорили вам о нашем видении. А, -а, -а. а, -а, -а. а он вот, как ты говоришь, значит, планета разрушилась. Это да -а -а. для какого времени она разрушилась? Для нашего? Да. У -у -у. Ну и вот относительно вашего физического ну, мира. Кстати, про планету, которая разрушена, можно вот если же речь зашла, Фобос означает страх. Вот это Фобос не та ли планета, которая разрушилась? Вы вспомните второе название? Фейтон. Нет, Деймос, это ужас. А, Деймос, а, да. Деймос. А, а почему действительно так назвали? Это подсознательное название или они оправдывают эти названия себя? О нет. Именно это семейство погубило за одно поколение. Чего? Марсианское поколение погубило? Нет. Ну, планета разрушена. Мы говорим лично о вас. Вы спрашиваете лично о нас. То мы говорим, именно это семейство и погубило одно из ваших поколений. А, и это... заметьте, будьте внимательны, мы говорим поколение. Ага, поколение это значит... Ну, Атлантов какие-то. Уже сестра. тоже Атлантов. Вспомните дальше. Как говорите, Маск. Ассоциируется у вас буквально? Чем? Буквальный полмоста. Да. Вы говорите красный. Красный, красный цвет. цвет. Ну, да, да, да, да. да, да, да. Почему? Температурный. Mm -hmm. Температура? Нет. Как вы видите цвет? его на небе? Красный цвет это. Может, и Вы видите его красный цвет? Нет. нет, да нет. Почему же дали ему это название? Ну, я это ты, ну, буквальный мост. Мы не помним. Как Давайте вернемся к мифологии. Итак, Бог войны. Да. Почему именно с Марсом? Ну, война цвет крови. Ну, а цвет да, крови. А откуда он же и А Хорошо, ассоциация с этой именно звездой, и Бараш это все считал звездой. Это сейчас вы знаете, понятно? Да. Так почему ассоциация именно этой звезды связана с войной? Ну, и, да, связана да. с кровью. Ведь тогда настояло, возникали самые войны. Да, такие да, кровавые. Да. можно. Да. где стоял? Ну, ну она приближалась к... Крыле. На Земле, наверное, что-то и... происходило нехорошее. И оттуда осталось в легендах, что... Хорошо. Давайте прослушаемся внимательно легенда. легенду. Бог войны. Варны, скажи. Да. Воевал он на Земле. Ну, сомневаюсь. Но раз Бог на всем везде воевал. Ну... А если бы точнее? Очень часто любите уйти оговорками. Это небесные. Ну, ну, да. Никто. Значит, Никто. и воины были небесные. Да. Ну подумайте, какую роль играл планета Марс, ранняя звезда, если была прозвана mm -hmm. воилателем? Если ну, силы ее это... разрушите? Значит, на этой планете жили раса. <свят> ну, а а <свят> давайте пока попробуем не затрагивать жителей этой планеты, а говорить только о вас. И давайте попробуем, идем от наивности, кричащие нам, чтобы нам прилетели как бы эти марсиане, и стали нас уничтожать. Нет, Нет давайте посмотрим, чисто с физической точки зрения, и не рассматривая, и не веря пока в эти инопланетные субстанции. Вы начинаете? Мы же спрашивали вас. Почему? Небесном... Ну, видать, планета несла не какое-то излучение, какое-то притяжение, может быть, которое воздействовало на земных людей агрессии. Ну, они воспринимали так, как... А с ними Ну, почему, раз небесная, значит, земля применит? Мы говорим о чём, или Это подсказывает вам? Ну, видимо, с Марсом связаны какие-то катастрофы, землетрясения. Э -э -э -э. И почему у вас так сильно интересует Марс? Ну, даже не что... Луна, а именно Марс. Именно с Марсом вы подразумеваете жизнь. Скорее всего, от Марса остались у нас и даже, может, редкие на Земле. То есть, Марс, скорее всего, переселился сюда, потому что... Ну, подождите, вы будете так утверждать. А мы же пока говорим Чисто, как ученый, неверующий, и планет не разум. Mm. Ну, почему же тогда такой же оттаж вокруг этой планеты? Ну, вообще, Пожалуйста. там предполагают, ну, опять же, те же самые полезные ископаемые в зале. Поэтому, в принципе, вся шумиха. А может, мы где-то подсознательно знаем, что мы оттуда предки, или кто-то из нас там был? И в то же время, ваш последний последней религии говорят, что вы унатики. Ну, Может, Луны сюда попали, а, а с Марсом в Луну. Или ну, на Луне прилетели с Марса. Если она пришла 12 тысяч лет, все надо, 15, простите. То ведь мы очень вероятно. Не зря же что она, возможно, полуэкзотная. Это с кандидатом верится. Меня... Вопросы? Не знаю, но как обычно, хотим узнать, что-то новое. Что вы хотите узнать? Первый попавший... И вы тут же задаете вопрос. Как вы говорите? Выберите книгу и вы прочитываете. Вы даже не желаете думать над ней. Первое интересное слово. Первое нет. Что-что, у тебя простуженный? Нет. У Ольги. У меня простуженный? Ну, да, простуженный, Саша, голос. Там гена, может... У меня? Да Нет. А? А кто из нас еще сегодня, допустим, приболел, в каком состоянии Ты чувствуешь? Ну, нет. Наверное, нет. Все нет. нормально? Нет, я да? не так уж сейчас вычил. Так, а почему тебя можно спросить? По твоему вопрос можно? Как у тебя зубная была? Как ты чувствовал, у тех, что забрали кто-то, действительно, тебя полетели инопланетяне, что ли? Нет, когда-то они в контактах назвались. То ли чистильщиками, то ли утешительными. -то утешительными. Ага. И mm. вот они и пришли, да? Санитары. Да, да, да. да. А, ну и они да. помогли ну, тебе. Они же во, во сне пришли к тебе, да? Слушай. Ну да, почему во сне? Потому что рациональный ум, он отключён, и поэтому просто легче достучаться. Ясно. Mm. Yeah. Так бы, на него я не смог это сделать, потому что я логически, я знаю, что такого же не должно быть. Ну, понятно. Значит, я не видел. Для меня это мистика, и хотя я, как и знаю. участвую в этом мистике, да, и в то же время я как-то не верю этому. Mm -hmm. Скажи, вот ты вообще-то говорил, что ты не очень хорошо себя чувствуешь. В общем-то, мы-то и здесь есть те, которые мы, винов не виновники. Какие предположения вот, по исправлению ситуации да. у тебя есть, выработались? Или нужно спросить у наших первых? На кого ты надеешься? Ну общем-то, вот в данном случае, конечно, я надеюсь на организм. Но к сожалению, когда я проснусь, я не буду на него надеяться. Вот потом, в принципе, это беда. Есть, хватает веры, да? Да, организм просто, понимаете, им надо верить, в крыше помогать. Или хотя бы просто на ПД конец не мешать им. А если мы попросим наших постоянных контрагентов, они помогут? Ну, я не знаю. Вот это я не могу, да, не сказать. <связать> ну, а так, на, на то взгляд, чисто мы ничего не сможем сделать. Может, что, счет какой-нибудь, что-нибудь счет. Не в курсе, что тебе надо. Что ну, понимаете, дело в том, что счет, в принципе, дается вот как раз рационального ума. Ну, для отличие. вот этой вот подкорки, которая вот организовалась вот что и в принципе отличает от человека, понимаете, вот именно вот этот вот а, внешний слой вот мозга, вот эта подкорка, понимаете, которая отвечает за нашу логику. О, вот же. это и есть вот именно чисто вот человеческое. Желательных это чего? Подкорки? Нет, ну я говорю о рациональном уме, понимаешь? Нет. Я когда-то говорил, что в принципе, что такое мозг? Вот ядро мозга, да, это в принципе вот мозг змеи. Понимаете, вот вспомните mm -hmm. а, такое в Библии змеи. Mm -hmm. змеи искуситель, да? Mm -hmm. Для многих змеи это был первенец на Земле, первый житель Земли, понимаете, вот в многих легендах. Да, это действительно так. Это вот именно вот этот вот животное, да, которое вот инстинкт. В основном только работает инстинкт. И вот со временем, понимаете, вот добавлялись новые слои мозга, понимаете? Mm -hmm. а, то есть постепенно, постепенно вот, и вот эта вот рептилия, да, вот этот змей mm -hmm. а, превращался, как бы вам сказать, в более вот духовную, что ли, понимаете? Mm -hmm. То есть уже зависим, конечно, от инстинкта, но все, всё менее и менее. Mm -hmm. И вот, понимаете, вот бывает, что вот, как вы говорите, зверей человек, да? Mm -hmm. Но ну, в принципе, это когда вот Это бывает, конечно, и в психологических травмах или в физических травмах, когда вот именно вот, вот эти подкорки перестают работать. И остается только вот это ядро. Изменное ядро. То есть человек действительно становится зверем. Понимаете? Вот лоботерапия. Вы помните же, да? Mm -hmm. Вот лоботерапия. Если ее сделать аккуратно. И знали, где делать, то, знаете, есть такой способ открывания третьего глаза, да, mm -hmm. физический, это в прямом смысле слова, mm -hmm. нарушается именно вот этот верхний слой. Mm -hmm. Понимаете, вот это вот именно рационально. А нарушается, если рациональный, то остается, соответственно, для всех. Нет, не инстинкт, инстинкт глубоко внутри мозга. Что это? Вот это именно есть, вот это змеиное, понимаете, вот mm -hmm. рептид, так Нет, остается как... Я не могу сказать это название, но. Типа. Здесь мы уже можем работать, понимаете, то есть вот воображение, все, понимаете, это не входит вот, рационально, в рациональное зерно. У -у -у. Именно вот это вот нарушение вот этой вот логической части приводит, вот, как говорится, понятие вот экстрасенсов, ясновидящих, понимаете? То есть у всех то у них есть... К сожалению, к сожалению, да. Больше. Потому что самое лучшее было бы, если бы все-таки, как говорится, оставался бы он, работали бы обе половины, понимаете, обе подкорки, оба слоя мозга, если бы они работали одновременно, мы бы был бы А вот заметьте, что большинство раньше, раньше, тем более, это было ярко выражено, что юродивы, только юродивы были предсказательны, в принципе, что, помните да -да. же, да. Вот это вот. сейчас, конечно, улучшается, там, потому что мы наращиваем сейчас новый слой. Понимаете, вот как говорят, шестой раса, да? Uh -huh. ну, вот понимаете, вот в принципе вот эта шестой раса имеет, да, вот, имеет и смысл, и к, именно к новому зарождению вот этого Связь. слоя ну, не, вот связи, вот. именно слоя мозга, понимаете? А, ну да, его может быть и... Можно назвать у конечно, связью. Но изменения, именно изменения мозга происходит тоже. И в физическом, и в физическом смысле. Понимаете? Вот. но это можно определить. Вот давайте скажем так. Вот сравните древнего человека, да? Его величину мозга, да? И возьмите сейчас. И разница существенная. Правильно же? А возьмите тех же динозавров. Они имели, в принципе, они имели всего лишь только мозг рептилий. Да. Понимаете? И вот природа, чтобы дать жизнь более, как, вы, как можно сказать, более совершенному, да, этой природе надо уничтожить старые. Понимаете? Ну, конечно, можно сказать, что это мистика всё, но вообще-то, знаете, все это... Глобальные катастрофы – это все таки все взаимосвязано. Ну да. Понимаете? И в принципе, если сказать, что есть Бог, который именно послал Кару на Землю и уничтожил, допустим, тех же, понимаете, вот первых человеков, да, или динозавров, неважно кого, то здесь уже не будет. Но в этом что-то есть, скажем так. Ну, безусловно, понимаете? Мы привыкли, что Бог это вот какая-то персона. Одна единственная персона, и причем она... Держу с палочкой. Ну, зачем с палочкой? Просто довольно-то персонивный персонаж так и причем он обладает всеми характеристиками человека понимаете? Ну, только да. более могущественным. То есть, тот же самый человек, но только очень-очень преувеличенный, и живет он вечно, и так далее, и так далее. Да. Понимаете, смысл какой? Вот. Но вообще-то это не так. Ну да, это... Ой, ну, это, это такое-то ну. это, это, все, настолько, это стоит. И вот сейчас, как говорится, шестая раса, да, вот сейчас происходят новые, понимаете, э, создание нового, если хоть можно сказать, нового мозга, понимаете, с новым качеством. Угу. А как это происходит? Это не, не в том смысле, что наращивается новый слой сейчас вот от именно прямо вот самого мозга, нет. Всегда происходят Реально. более объемные связи. Ну, нейронные связи. Не информатика. Наука-информатика пришла к вам, заметьте, всего лишь только совершенно недавно, понимаете? Вот, Хотя уже в 5-6 веках уже речь шла о логическом мышлении, именно как мы сейчас понимаем, нуле и единица. И вот мы сейчас должны научиться уже искать не компромисс, понимаете, вот этот, между нулем вот эта единица, да и нет, Мы ищем компромисс. То есть ни то, ни другое. Понимаете, uh -huh. что-то так, половина. Мы должны найти новый. Новый совершенно ответ. Понимаете? Который не мог бы отнестись ни да, ни нет. Совершенно новый. А мы еще ничего не говорили? Вас, это кто вышел? Сегодня вы уже встречались, разговаривали? Нет. Ну, кто хотел, Кригорий. У нас много. А что? Что Она... мы запутались? Кто -то с кем разговаривает? Да сегодня были несколько персонажей, но, по-моему, вы еще не выходили на нас. Скажи, угадали? А потому что у вас не было слова ключевого? Отлично. Да мы и слушаем. Вас. Движение... Так, а на какую тему тогда с вами желательно поговорить? Э -э здоровье? Треугольники, полеты на Марс. Какие темы вы лучше, так сказать, можете светить? Ни одна из них. Ни одна? Не. Предложите сами. Предложите. Объемные фигуры вас интересуют? Знаки какие-то? Нет. Нет. Так. На человеческом мозге можно куда? А мозге? Да. Что? В смысле, вы уже не знаю, что это такое? Нет. Очень много тем. А. Ну а правой левой половине, о связи между ними. Вот. Полушарие, мозга. Полушарие, да, мозга. А Лука вот какой-то уже есть, икисть Ну.. По крайней мере учебник, в принципе, разделены. Симметрия есть. <смех> учебник анатомии вот как раз говорит... <смех> Недаром же говорят, что левая половина отвечает за, по логику, а правая за абстракцию. <смех> а почему так все наоборот? Ну, почему нельзя было бы... Каждая половина отвечает за свою половину. Ну, зачем все крест на Ну, у нас <смех> правая <смех> за левую, левая за правую. Ну, наверное, так получается. творец создал человека. Видимо? Ну, почему все таки крест -наркость. Вы заметите, крест. Да. А вы лучше нам объясните, мы потому что здесь не очень-то понимаем. А си, мы взяли крест. Это, наверное, перекрестит перекрестие вот, двойная спираль ДНК, как она закручивается, одно звено как раз крест. Или уставляет. это признак человеческой цивилизации, Солнечной системы? Крест? Нет? А на вашей планете, да. Только наша? А Марс, Венера, уже там не будет, не будет креста главным знаком цивилизации? Может и нет. Она ваша, Она ваша планета. Она ваша планета. Это на какой нашей? Ну, на Откуда вы? Вы, наше? Же наше? вы же какая-то субстанция энергетическая, какой-то разум, если вы с нами пытаетесь говорить. Ну, хорошо. Вы сейчас расскажете ему с параллельных миру. Ну, да. Ну, допустим, коррекция. Это так. А это не так? Да. это ну, Вообще-то нет. Нет? Откуда вы? Ну? Да. А тут, как говорится, тоже планеты. Тоже планета Земля. Но другой мир, что ли? Другое измерение? Другой, другой фазе. Что в вашем понятии, другое измерение? Ну, фаза там, там по времени. Ну, похоже. то есть, то, что мы трехмерные, а мы не видим, пяти семимерное это пространство. Вот поэтому параллельно шикарно. Ну, хорошо. Вы не видите. А как вы думаете... А в каком-нибудь фигуре точка, она является частью этой фигуры? Да, конечно. А если убрать эту точку? Будет разрыв в этой фигуре? А да, где видимо, будет. будет. Ну, если мы возьмем фигуру, пускай будет там 5, 6, 7 измерений, да? да. А точка, значит, будет иметь. Да. Ну, давайте тогда точнее. Да. Точка – это одно измерение. Да. А какое? Нулевое. Ну какой? конкретно, Пожалуйста. Что такое точка? Одна мера. Какая мера? Рубая. Ну какая? По какой плоскости находится, точка та и мера? Ну подождите. Вот скажем так, что линии, это все-таки уже два измерения, правильно? Объемный куб три измерения, так? А точка? Если точку посмотреть, допустим, сверху, она может оказываться линией. Ну, ну, давайте. Давай, что скажем... Это безмерное пространство, нульмерное. Ну, какую ваша интерпретация? Ну это на трудно сейчас То записываю. есть ну, начало. Да, начало. И в то же время вот это начало вы умудритесь принести трехмерный мир. А почему трех? А вот вам говорили уже, что у вас три с копейками. Вот эти копейки позволяют вам заниматься. Ну да. На метафизических уровнях. Правильно, ну, трехмерный, Ага. Ага. А, ага. И... а значит, четвертый уровень какой? Ну, кусочек четвертый уровень то уже заняли? Ну, да. Маленький, утром. Чуть-чуть, да. да. Так? Да. И? Что кусочек позволяет вам делать? Говорит по мировым. вот это уже свойство иных измерений. Ага. Значит... В четырех измерениях живут... Телепаты. Телепаты. Так. Ну... ну да, в принципе, да. Они меряют уже друг друга. Ну, так, что вы хотите этим сказать? Ну, вот маленькими Нет, мы маленькими шашками... мы о мерах. Да. Мы маленькие. Об измерениях. Вы говорили об измерениях, мы говорим об измерениях. Ну да, да. Вы все время хотите представить, что такое четвертое измерение, дорисовать какие-то точки суть еще одни линии, где-то в уме сочиняете фигурки. Вот даже как-то умудрились найти четвертое измерение в Толе. Ну, четвертое измерение – это вывернутый э, шар наизнанку. То есть, видно и середина, и, и внешняя полоса. Интересно. А кто это придумал? Ну Это, конечно, логические рассуждения, абстрактные. Может быть, они неверные. А, а как вы сможете нам дать? Просто вот интересно. Вот точка. Вот она сидит и логически рассуждает. И рассудила. И нарисовала фигурку. Ну, пусть будет домик. Как вы думаете, она сможет нарисовать этот домик? Нет. Нет там это там будет много-много-много точек. Я не знаю, да. Вот из множества -то этих точек и организуется домик. Значит, вот у вас сейчас одна планета. Одна точка. И чтобы нарисовать этот домик, нужно много-много таких точек, а значит много-много таких планет. Угу. Правильно? правильно? Ну зачем мы будем брать планеты из них, когда одна и та же самая точка может размножаться, правильно? Правильно. Да и, в принципе, точка, она есть точка. Другой точки не бывает. Они все близнецы, все одинаковые, в принципе, в жизни всего лишь только. У нас есть что это одна точка. Она же не имеет никаких параметров, правильно? Угу. Как мы можем их лечить? Два человека имеют какие-то отличия, точка нет. И вот этих множеств, вот этих точек могут организовать любую фигурку. А значит, множество одной и той же Земли может организовать... Что-то новое. Ну, опять что-то новое. Ну, пусть будет домик. Мы же все-таки нашли домик с сначала. Надо бесконечное множество. Как же можно сделать бесконечный домик? А как вы думаете, в этом домике? Сколько точек? Mm -hmm. Тоже, наверное, бесконечно. Бесконечно, бесконечно, бесконечны. Ведь точки же не имеют никаких измерений. А вот тогда смотрите, как интересно. Точки не имеют никаких измерений. Ее невозможно измерить. А множество вот этих вот невозможно измеренных точек, которые не имеют, как говорится, нулевой размер, и вдруг нарисовали домик, который имеет прекрасный размер. Тогда это не имеет. Ну как? Это что за и Как же он разрешается так? -то? Значит, точка имеет размер. Точка имеет размер. А какой размер? Ну давайте, вот вы взяли карандаш, пук, и нарисовали точку. Угу. Вы ее измерите, да? Соответственно. А если возьму инструмент потоньше? Mm. еще меньше точка. А, да, ещё меньше. А если я возьму микроскоп? Ну, понятно, конечно, почему. Ну, допустим, там, фотон, допустим, уже. Ага. Фотон? Это и есть ваша точка? Да, да. Это наша точка физическая. Это самая, та самая точка, которая не всё остальное. Да, всё равно. Адмирича есть? Ну, факт он тоже что-то... Пока не мы делал. не дошли до этого. То есть, мы знаем до 10 в минус 16 степени. О, вот тут вот, пока вы только ломиком тошки ставите. Да. Доходит ну, так. Интересно? Интересно. Да, ну, вы какой вывод из этого сделаете? Ну да, без вы Ну, вот то вы делаете. Нам-то зачем? Ну, мы, мы можем так вас спросить, что что, космос представляет собой какую-то фигуру? Может быть, домик, может, как какое-то тело? А что тогда за ну, Еще -то за другой домик. Ну, что, не собраться? Не Какой-то большой ребенок рисует домик. А у вас была когда-то легенда, что наш мир был создан младенцем. Вы помните? Угу. Было такое. И даже есть и сейчас. Что, что ваш мир – это всего лишь игрушка для младенца. Комикс. Но это так и или смотри, это шутка? Ну, как сказать? В каждой шоке есть, есть доля, правда, понимаете? Но, видите ли, по сравнению с художником, который взял тонкое перо, вы действительно играетесь лобником uh -huh. и делаете для него очень грубые большие точки, понимаете? И вот вы говорите об отношении миров Ну что ж, пусть будет так. Вы утончаетесь. А точнее, вы заглядываете в более тонкие миры. да? Вот, взяли, разбили камень. Потом захотели разбить его еще меньше. Он стало интересно, а что будет, если еще меньше? Меньше, меньше, меньше, так? Вот разбиватели превратили его в пыль. Потом дальше, а дальше восстановились. Ушел дальше, уже не было инструмента. И вам пришлось ждать. Минимум 500 лет, чтобы найти инструмент, чтобы увидеть микромир. Молекулы. Для вас были еще так же и Вы пока научились расследовать амек. Но вам стало интересно. Амека живая, я тоже живу. Я состою множество множества, Значит, амек должен стать из множества-множества. Чего множества. все время найти? Хотите начало мира. Ну да, вообще-то. принципе. этих первой из которых построен. А вы когда-то сказали, что атом не делим. Но потом вдруг вы увидели, что атом может поделить, и вы, вы заметьте, тот же самый человек сказал, что атом делим. Ладно. Но это не важно. Теперь вы разбиваете атом, вы добрались до фотона. теперь вы говорите, что у вас есть еще мельче. И так все время будете все меньше, меньше, меньше. А что для этого нужно? приборы приборы посмотрите 500 лет вы ждали прибора не слушай собрать его и хотя эти 500 лет уже были известны увеличительные стекла никто из вас не догадался соединить их вместе теперь его создали кучу техники чтобы разглядывать ну правда вы это делать очень грубо как ребенок или как простите животные чтобы схватить орех она поднимает его и бросает так же вы Бросаете атомы. Ну да. Есть аналоги. Полнейшие. Полнейшие. Как грубо вы действуете, да? Вы хотите просто, как ребенок, взять две игрушки и подолбить друг от друга. А вы с тобой нибудь развалится, и тогда я буду знать, как эта игрушка устроена. Ну вот так же берете два атома и начинаете долбить. А надо что делать? И остановились на этом. Угу. Пока. И вам нужен новый толчок. Мысли. Ну, а, ну да. Новый инструмент. <свят> как Сироп. Сахарный да? сироп. А, да да Обводишь эту двойку. То же самое тонкой спички. Я всегда так делал. И муравейник. И муравейник съедает и сироп, и заодно чернил. Ух ты, какой ужас. И неужели ты в школе это уже демонстрировал? Как я пришел в голову? Ну, демонстрировать я это не смотрю, потому что я предпочитал, чтобы у меня одного были пятерки. Я проще делал. Я брал заленку, обводил двойку, потом сдирал ее. Но зимой мне, конечно, приходилось заводить и второй дневник. Интересно. А где же ты зимой, да, муравьев-то искали. Я и говорю, мне надо было завести второй дневник. А не проще было бы все-таки постараться и учиться на четверке пятерке. Не проще. Делись на такой путь. В этом все зависело от учителей. Хороший учитель, конечно, учится. У нас был учитель география. Я мне, него, кроме был так влюблен, что я географию знал прекраснейшую. И я, что интересно, даже, как говорится, для меня это было необычно, я ходил в библиотеку и искал mm -hmm. понимать, литературу, чтобы крайне, знать побольше. Mm -hmm. Ну и, конечно, ей, чтобы ей было приятно, понимаете? Mm -hmm. Вот ворвали Васина. Вот я выйду и говорю, а вот такой-такой-то стране, то-то, то-то, то-то. Она, да, Геннадий, ты это знаешь. Мне это было приятно. Ну и, конечно, лишняя пятерка никогда не помешает. Жалко, что только по географии было. Ну, короче, это Вот Математика, знаете, математика дробя. Меня как бы дробя. Нет, вот так, что я где-то около 3-4 дней прогулял. Ну, проболел. Ну, для меня же никто не будет повторять, что это такое дробя. А я упустил этот момент. И хотя я его потом нагнал для меня исчез вот этот интерес, понимаете? Uh -huh. То есть вот это ощущение, что я позади uh -huh. сыграло обратную роль. Не так, чтобы я побежал вперед, знаете, вот я всех опережу. Нет. Uh -huh. Да, и в те времена были такие, что, понимаете, отличник, да, обязательно какой-нибудь зануда, противный, да, и не очень-то любили нас отличников. Поэтому я никогда в отличники не стремился. Uh -huh. И плюс разочарование, когда, вот, понимаете, особенно когда вот фантазии, детские фантазии, да, о тех же планетах, понимаете, о тех же звездах, А тебе раз, а шараш, звезда это просто звезда, да, понимаете, И что на Луне никаких лунатиков нету, а про Марс это сказать, вообще чепуха, ну, а боги то-то и говорить не надо, понимаете, это, конечно, очень сильно сбивало. И сбивало вот, било по рукам, понимаете, учиться уже не хотелось, какое-то чувство разочарования. Я справил завидовал. Взрослым они сколько много знают. Даже по шиму я заметил, что он много знает. Понимаете? А потом я стал бояться этих знаний. Да, он знает много. И как это неинтересно интересно жить? Mm. Да и сядут эти два алкоголика и начинают рассуждать. Как все надоело, давай выпьем. И я, знаете, я понимал. Я по-детски понимал, почему надоело жить. Ну, конечно, как скукотища, все знаю. Я не хотел этих знаний. Вы начали. С семьи, вы вспомните, вы уже говорили о правилах. И вот ту их нарушаете. Как вы нелогично? У нас вы продиктовали целую нам э, памятку о то, том, что надо обязательно закончить. И где же вы так. соблюдаете правила этой памятки? Вам сказали от до семьи. И причем вы это сделали трижды. И зачем вы тогда продолжаете? Если там же в памятке вам было написано, вам же было написано, что счет надо закончить. Но ну, почему решили, что счет должен закончиться на 9? В таком случае, заканчивать он на тысячу. Мы всегда работали до девяти. Ну, вот этот момент, вот еще у нас кое-чему научил. Это 10. может быть... 10. И 10. Я, я вам пачкому. Пачкому. же было и сказано, что считайте как вперед, так и назад именно до тех мест, где была остановка, или докуда вам говорили. Вы забыли. А скажите, вот если нам сейчас придется выводить скорее от переводчика, как все-таки считать? Теперь уже. Да. Обратный счет как давать? Назовите цифры. Девяти. К сожалению, вы дали. Uh -huh. а, как... Но это сильно нарушило сегодняшний контакт? Обычно. Однажды. Вы делаете Девяти до одного. И трижды. закончить с семи до одного. Запишу. Теперь вы поняли? Это когда? А, вот. через два дня, да. Почему через два? Через два контакта. Почему? Почему? Почему? Нет, нет, В этом, нет, же, в этом же контакте, сегодняшнем? Нет. у надо сделать. Тише. Вы сейчас да. начинали контакт с одного до семи. Да. Теперь представьте, да. будете заканчивать чего? С девяти до Понятно. одного. Куда вы делаете две единицы? В минус пошло. Минус пошло, да. Минус так, пожалуйста. Начните с да. девяти до одного да. и потом трижды с да. семи до... Понятно, Понял, понял. Mm -hmm. Хорошо, так и сделаем. На этом контакте. Все понятно. Так, ну давай скажи. Так, мы прервали разговор о Марсе. Скажите. Земная, земная так сказать, техника, инженеры могут как-то изменить отношение к Марсу, не рисовать, ежа в глотку к чужому полю. Может быть, какие-то другие способы. Но как запросите, какого рода аппарат нам готовить? с тем, чтобы нас приняли, чтобы хоть что-то показали, пока идет обрыв любой информации. Так. Пока вы будете задать такой вопрос, никогда вас никто никуда не пустит. Вы почему-то решили, что не пускают вашу технику. Так. А не вас самих. Ну, мы сами-то еще не пытались летать, только собираются в 2010 году. Но техника-то ваша. А техника наша, понятно. Значит, мы там присутствуем. А как можно, может быть, мы там действительно и мы... мы говорим вам, измените сами. А вы говорите, технику нашу не пускают. Ну, ну и о чем тогда можно? Ну, тут измените. А как измениться сами? Ну, так. нельзя говорить о тысячелетиях. Дело в том, что миллионная понятна. Ну как вам сказать? Существуют люди, которые идут впереди. Понимаете, и хотя их мало, они все-таки создают какое-то, понимаете, вот, если можно сказать, вот, направление, что ли, да, они ведут, в принципе, цивилизацию, понимаете, и если нет времени варварства, то эти люди будут действительно вести, они просто утонут или будут уничтожены, понимаете, вот, и вот эти вот порывы, ну, возьмите тоже Эштейн, да. он один, Всего, не применив, не назвав ни одной формулы, он изменил всю физику. Почему? Это театр. А я всего лишь одна из этих масс. Добрый день. Ходит потрогать за <связь> это это это что маска? Это кто вы пришли маски, да? Мне больше нравится, когда мне говорят кто. Кто? А кто? не что? Кто? Ну я только что представил лось. Лось? Да. Я сказала маска. Значит, да, сказал. Ну, ладно, него. а у вас нет различия в поле? Как вы нас различили? Вы, вы что, увидели дверцу открытую или что? Как вы на ваш огонек заскочили? Подверьте. Вот эти дверцы хлопают. И довольно-то, знаете, сильно. У вас столько много желаний, что, знаете, вы разбудили всех нас тут. Всех. А тут у вас много было здесь? Вокруг? А мы никуда не исчезали. У нас много. Любое проявление вашего характера да, – это маске. Понимаете, а вы уже успели переполошить все наше общество. Вы тут уже успели испугаться и порадоваться. Всех разбудили, ну я уже как немножко пушистрее, я быстренько-то. А огоню, знаете, хорошо, если был бы не, не не нет огонька. Вот дверь, она хлопает и хлопает. А что вы нам посоветуете в связи с тем, что мы так себя ведем бурно? Что вы нам посоветуете? Ну, я ничего не буду советовать. И вот. с все стороны виднее же. Ну, как это виднее? Ну, как я могу видеть, есть и я маска, маске, и я сама в маске. Угу. Понимаете? А я буду только видеть со с бока, понимаете? Вот маска страха, она видит только все страшное, да? А все остальное это она не замечает. Вот где малейшая человечечка присутствует страх, вот это она увидит. Ну конечно постарается, вмешается, и страха будет уже побольше. Каждому хочется, понимаете, чтобы быть побольше, поглавнее. Вот чуть-чуть испугался? Ага. А я ушки-то ваши чуть-чуть приоткрою. Смотришь, какой-то ветерочек занячок, а вам уже померещилось, что там, угу, волки воют. Mm. А ага, страх пробоялась? Хорошо. Или то же самое да? с любым чувством. Но Начернять? Но даже без страха... Все ведь? ваши чувства, они нами контролируются. Вот что мы хотим, то мы вам и нарисуем. А на данный Все момент можете это сделать, допустим, сам мной? Ну, а что с ним сейчас и делается? С, с, с лежачим? А я ваша маска. Это да. персонально его, да? Ну, если вы сможете услышать свою маску, пожалуйста, никаких проблем. Нам бы тоже неплохо поболтать между собой. Хорошо, а вот у лежащая эта маска, у него сейчас что, больше страха за, допустим, что у нее здоровье. Ну какие стало... вы хитренькие. <свят> я же говорил о дверях, <свят> говорил о дверях, которые хлопает. А дверь это что? Это чувство. Ну хотите глазами хлопает, ушами хлопать, если вы так не понимаете. Ну, ну вот я и проскочил. Интересно, какое чувство там в голове. хлопал хлопало? Да, какое хлопало? Вот видите, отдельно чувство не работает. Ну комплекс хотите? Если вы что-то плохо видите, вы на помощь зовете... Слух. Слов. Ну комплекс. Так? Угу. Ну конечно же комплекс, а все чувства комплекс. Не бывает так, что было тут отдельно вот это вот, и больше ничего. То за все нам разные глубины данные, если все чувствую Ой, как... как, интересно. Вы попробуйте, глаза позакройте ну. и походите. И тогда, может быть, поймете, зачем чего вам глазки-то нужны? Кыргушки <свят> себе заткните. Тогда вам понятно будет, для чего Нет, вам нужны органы. Непонятно, потому что есть еще кожное зрение, и прекрасно можно. Кожное зрение. А что вы можете делать со своим кожным зрением? Я так? ничего, но есть люди, которые могут. Ну, вот они не ну, хорошо. А почему вы не можете? Ну, нету подготовки, если Нету подготовки. Ну, хорошо. Ладно. А намного ли прекрасней стало жить с вашим кожным зрением? Да нет, конечно. Да. Оно не слишком расширяет. Но скажите про третий глаз. Не слишком расширяет? Да, не слишком. Ну, ладно. Пока упустим, что расширяет, что нет. Ну, так вы будете пробовать? Да. Закройте глазки, попробуйте пожить без глаз. Да нет, да, да. Неинтересно. Ну, Конечно, нет не интересно. Конечно, трудно было. Интересно, развивать ноги чувства. Да. Закрытые у нас. Ноги и чувства развивать. Правильно. Слепец обладает прекрасным слухом. Да, прекрасным слухом. А человек, у которого потушиванные ноги Прекрасно имеет... Руки. Торс. Ну что сразу руки? Ну что ну, же вы забудете за урод такой? Руки есть, торса нет. Mm. Так не бывает. Mm. Ну ладно. Ну, что-то не хватает, зато другое преобладает. А идеально... Когда ничего не будет хватать. Да? Да. Mm -hmm. Или всё хватает? Да, ну, У вас символ Аполлон. совершенства. Ну, да, физическое совершенство. Ну, ну, а чувства тоже физические? Угу. Да, кстати. Ну, вот так вы думаете? Угнемся, что-то все не хватает или наоборот все хватает? В полоне. Души. Все прекрасно, только мы не знаем про душу. Да, да только он каменный вообще. -то каменный? Вам осталось каменное. А был реальный человек? Ну, а как вы думаете? Ну да, с не то Вот видите, есть маска воображения, но нет маски фантазии. Такой маски не может существовать. Что это фантазия? Это когда это собирается как вы видите, сообщество масок и начинает между собой вести чай пить, и, е. Mm -hmm. и вот Скуки ради, бываете так, кто-то начинает завести. ну так, хотите охотничий рассказ, рыбацкий рассказ, вот просто начинается, ну что, ну что вы болтитесь. Тревога начинается. Ну это вы трептитесь. <рёпки> Нет, просто идет разговор, мы же чувствуем. Вот когда вы закрываете глаза, когда вы засыпаете, Неужели вы же не замечаете, что вот глаз закрыл, не так, что сразу стало темно? Угу. Вы видите какие-то картинки. А если, точнее, вы сперва видите цветовые пятна. Да. Так? Или только потом, когда вы засыпаете, вы можете, даже на границе сна, и вы можете увидеть уже картинки. Да. А вот хорошо. А вот смотрите, у страха глаза велики. Если вы что-то услышали, идете ночью, что-то услышали, и несчастное дерево превратилось в чудовище. Как нет. вы думаете, глаз вас обманул? Нет. Нет? Нет. Глаз, что получил, то и получил. Но почему-то у вас в мозгу нарисовано чудовище. И вот заметьте, идете вы по тому же самому месту, у вас прекрасное, хорошее настроение, так, у вас лира в душе поет. И это дерево вам уже чудовищами пока. Ну можешь как показать какой-нибудь красивой русалочкой? Ну никак ничего дальше. Понятно. Понимаете? что в это оранжевый цвет. М -м -м. И вот, понимаете, вот этот переход цветов очень важен. Он порой даже важнее самого цвета. А вот именно переход. Потому что именно на вот этом переломе и происходят все ваши чувства. Все вот рождение этих чувств, рождение мыслей происходит именно не в ровном тоне, а именно на переходах. Понимаете? У -у -у. Вот смотрите, вот вы, каждый охотник, желает знать. Десять. Вы помните, да? Да, да. А вот смотрите, большая ли разница между оранжевым и желтым цветом? Не очень большая. А как близко они стоят рядом? Рядом стоят. Близко. Рядом? Тогда есть ли между ними граница? Ну, ее очень трудно заметить. А какую за... границу можно легко заметить? Вы Че? можете назвать как ингресс, бы, легко бы замечаемо. Да, между двумя четко раз черный белый. О нет, это вы берете уже октаву. Берете уже другие октавы. А возьмите тоже порядок, тоже одной октавы. И вот порядок этих цветов. И вы не заметите резкого перехода. Понимаете? Это вы только видите радуги сами цвета. А по. Да, у нас? Получается. Что? Каждая маска не может существовать одна. Правильно? Ну, да. Скучно. Да нет, просто. Что это одна не может. Ну, знаете, есть маска, которая может как-то приблизительно ответить за скуку. Но вот маски скуки-то и нету. Нету такой маски. Потому что она состоит из... И разрушка. видите ли, получается, что... Мы говорим вот о границе, да? вот переходе границ. И в то же время, сейчас же вам говорю, что границы практически не существует, да? Нет такого резкого перехода. Но вы понимаете, а в чувстве же тоже нет этого перехода. Нет этого резкого перехода, понимаете? Вы не можете мгновенно разгневаться. Понимаете? Вы не можете даже мгновенно испугаться. Почему? Потому что... Дело не в реакциях, нет, понимаете, дело в том, что перед этим организм готовится. А чего рождается испуг? От мысли? Да, от мыс... от ожидания опасности, понимаете? Ожидание опасности, ожидание опасности, это уже множество мыслей, понимаете? Это значит множество цветов. И... Ну как, вы... Да-да-да, мы слушаем. Закончил тебя 10 классов. Ну, так что... Конечно, сожалел потом, что плохо учился, но поезд ушел. Но нас интересует от меня лично, что тебе помешало в институте-то учиться хорошо? Ведь ты пошел на свое, ты очень любишь радиотехнику, ты блестящий инженер, фактически ум тебя. Почему в институте дело не пошло? Преподаватели виноваты? Да не так, преподаватели, просто... В комнате мешали. Одному было скучно ездить. В принципе, причина. Надо было четверо, потом стало трое, потом двое, и получилось так, что я остался один. И мне просто скучновато было ездить одному. В принципе, вот одна из причин. А может быть, это просто оговорка. Ну, кто его знает? Ну, и знаете, дело в том, что вот это вот Закренилось вот здесь, как учили. Как вот поняли, родители, да, что из меня вроде как не выйдет там директор какого-нибудь завода, да, у них сразу пропало желание, чтобы мне там и высшее образование было, лишь бы так человеком был, там лишь бы что-то умел, знал, чтобы деньги умел считать. Понимаете? А, ты ну вот это вот, как говорится, вот это осталось чувство. И, конечно же, тяп-ляп, лишь бы закончить те же самые 10 классов, лишь бы найти работу, понимаете, вот это вот все это присутствует. Это дали родители. И хочешь, не хочешь, а это приходится переживать. Понимаете? И вот это вот чувство, вот это вот осталось, и она, конечно же, очень много тормозит. Вот беда родителей в том, что вот у нас все идет как-то, знаете, с спускай рукава. И вот если мы решили, что... Сперва, конечно, ребенок родился, мечты. Я помню, что 63-й год рождения, правильно? Mm -hmm. Вот. А если вы помните, что 12 апреля, так? Mm -hmm. Ну что ты, и получается, вот оно совсем все свеженькое. Ну естественно, я родился, о, мужик, значит будешь космонавтом. Mm -hmm. Все, мечта родителей космонавт. тем более это было так модно. Понимаете, mm -hmm. желающих быть космонавтом было очень много. И вот я должен был стать космонавтом. Тот, были они так и мечтали бы дальше. Ну, полеты в космос...